«Гундос!» — окликнул его Сомик. «Ковырялку забыл!» Сталкер протянул напарнику метровый керамический щуп, похожий на рагульку Змеелова, только со слегка загнутыми вверх рожками. Гундос пошел дальше. «Шажок! Еще шажок! Камень! Шажок! Ну-ка, ну-ка, дотянемся!» «Нетушки! Еще шаг! А теперь...» «Опа!» Ковырялкой сталкер зацепил скрипку и подтащил поближе. На ощупь артефакт оказался чертовски холодным и даже через перчатки обжигал, как сухой лед. Скрипка возмущенно звенела и пыталась взлететь с рук. ой -ка, и матерясь, Гундос засунул ее в специальный контейнер. «Теперь назад. Разворачиваться пришлось в полуприседе». Леший знает, аномалии на то, и аномалии в любой момент могут изменить границы и направление воздействия. Так, и обратно. Ну, орлы, айда до хаты. Хуй, что за... Плечо пронзила резкая боль. Перед глазами все поплыло, тело наполнило горячее истома, и гундос мешком осел на землю. Мир вернулся резко. Это только, пожалуй, и радовало. Гундос лежал на песке лицом вниз. Мерзко покалывало скованные за спиной руки. Ногами шевелить сталкер даже не пытался. Судя по ощущениям, на них кто-то сидел. И этот кто-то четко знал, что Гундос пришел в себя. — Не придуривайся, анархия! — сказал кто-то. — Очухался, я в курсе. — Говорить будем? — Смотря о чем... пробубнил сталкер в песок. — О жизни, о свободе, о делах наших грешных, — сказал уже другой голос откуда-то слева. — Переверни его! Тяжесть с ног исчезла, гундосы рывком подняли за шиворот, протащили пару метров и усадили спиной к сухому пню. Сталкер покрутил головой, якобы разминая шею. Небольшая полянка со всех сторон, окруженная кустами, Похоже, теми самыми, возле которых они и вытащили скрипку, оказалось импровизированным лагерем. Небольшой навес, под которым аккуратно разложена амуниция Гундоса с напарниками, тренога на потухшем костре и... — Контролер, тядь через коромысло! — выругался Гундос. И было с чего. Лагерь принадлежал сталкерам, попасться которым живым для любого свободы — дело еще более гиблое, чем бандитам. Долгу. Стандартный квад. Вот они, голубчики, двое по сторонам зыркают, один возле лежащих лома с сомиком и штативом. Охраняют, значит, живы. Еще один сидел на ржавой бочке прямо напротив гундоса. А вдобавок тут же обнаружился вообще уж на натуральный кошмар для любого сталкера, хоть из группировки, хоть свободного. Точнее, пять кошмаров. Все в армейской форме, А в чем же еще ходить армии на территории своей страны, как не в форме? Военные сталкеры. Капитан, Летеха, два прапора и майор. А по негласной табели о рангах сталкеры имеют превосходство в звании над обычной армией, лейтенант поисковиков равен армейскому капитану, подполковник полковнику и так далее. Элита? Сидящий поднял забрало сева, и Гундос увидел светловолосого лет двадцати пяти сталкера. Гладко выбритое лицо, редкость в зоне, показалось Гундосу смутно знакомым. — Нет уж, лучше тебя, — Долговец пригляделся. — Гундос, мыши о тебе на каждой пьянке вспоминает. — Здравия желаю, лама! Сталкер заметил особую примету розового мишку на прикладе грозы. — Как, Стразиков, прибавился? Завидно, — не остался в долгу долговец. — Да ну, брось, от тебя зависть гложет. Мы ж тогда в полном составе ушли, да еще с мышкой. А вас, насколько я помню, ополовинило. — А прикладом по зубам. — Хорош гавкаться, — раздался властный голос со стороны военных. Майор подошел к гундосу. Лама без вопросов, но с достоинством уступил место командиру армейцев. Да, я теперь пообщаюсь. Военный неспешно сел на бочку, достал из кармана пачку сигарет, закурил и выпустил струю дыма гундосу в лицо. — Ты никто, тебя здесь нет. А если я сейчас выпущу в пустоту очередь, меня никто ни за что не осудит, даже пальчиком не погрозит, — сказал он, глядя поверх головы свободовца. — Сечешь диспозицию? — Дай сигарету. Майор выпустил в лицо Гундосу еще одну струю дым. «Курить вредно». «Пристрелить меня ты мог сразу же, но не стал». «На и этим не дал». Сталкер кивнул на квад долго. «Вывод, тебе что-то нужно. Давай говори». «Мне нужен твой пес». Майор затянулся и притоптал окурок. «Ради этого я оставлю тебе не только жизнь, но и скрипку». Лама дернулся было что-то сказать, но смолчал. Чувствовалось, что в этой ситуации все решает командир военсталов. — Вы же за ней и шли, а? Майор хитро посмотрел на Гундоса. — Представь, ты топаешь отсюда с артефактом, да еще и живой. — Каково? — Мало кто может похвастаться, что ушел от майора Красюка непродырявленным да с ценным хабаром. — И оружие оставишь? — прищурился Гундос. конечно нет майор сделал круглые глаза за кого ты меня принимаешь гундос про себя подумал что принимает его за последнюю сволочь но вслух понятно не сказал особо тебе нужен со всеми командами так Ха, догадливый ты наш майор вдруг резко сменил тон кто им занимается отвечать быстро учти все команды которые вы подавали только что записаны на цифру «Вон тот, длинный!» — Гундос кивнул в сторону безмятежно дрыхнущих лома с сомиком. Спросил, «А второй артефакт, шарик, который тоже отдашь?» «Перетопчешься, анархия!» — ответил майор и двумя скупыми жестами, видимо, отдал приказ подчиненным. Один из прапорщиков подошел к лежащим сталкерам на ходу, доставая из аптечки шприц-тюбик, видимо, антидот. Прямо через штаны, безо всякой дезинфекции, вколол лому дозу, после сковал ему руки браслетами. Пока лом приходил в себя, Гундос попытался быстренько прокачать ситуацию. Как их взяли? Да элементарно, транквилизаторами. Вон рука до сих пор ноет. Зачем? Тоже ясно. Майор сам сказал, нужна собака, которая умеет таскать артефакты. Почему оставили в живых? Тоже ясно. Лом специально приучал штатива к командам, отличным от общего курса дрессировки и охотничьих. чтоб никто не доходался. Что-нибудь не то гаркнешь, и ускачет пес вдалека. Почему штатив их не учуял? Репеллентами напрыскали? Этот запах сомика и смутил. Вот и не унюхал. Но ведь беспокоился, кустов сторонился. Молодец. А вот почему их решили оставить в живых? Черт знает. Может, потому что рассчитывают еще чего-нибудь потом поиметь? Мол, вдруг кабана базы штурмовать научат? Может, еще почему? Темные дела твои, господи! Лама-то положил бы всю группу гундоса, не задумываясь, как и гундос-ламу. Прямые конкуренты во вражеской группировке. Оба не боевики, а скорее промысловики». Сколько раз уже пересекались из-за одних и тех же артефактов. Гундос мог достать что угодно из любой аномалии, а лама с большой долей вероятности сказать, откуда какой артефакт появится. В лицо знакомы не были, но знали друг друга хорошо. По привычкам, ухваткам, по результатам. Не так уж и много народу в зоне, чтобы сталкеры, занимающиеся одним и тем же делом, не изучили друг друга. Точнее, враг врага. Тем временем Лом окончательно очнулся, и Гундос вкратце обрисовал ему положение дел. — Ладно, — сказал Лом со вздохом, — будите сомика и записывайте. Майор кивнул прапору со шприцом, и тот вколол дозу лысому эксперту по аномалиям. Сам командир военных достал маленький цифровой диктофон и придвинулся поближе к долговязому сталкеру. Лом принялся хрюкать и крякать, объясняя, что значит каждая команда. Через двадцать минут свободовцам вернули ножи и контейнер со скрипкой. Отдавая артефакт, майор сказал Лому, «Три года назад мне за такую же балалайку капитана дали, так что этот ваш штатив с ушами у нас капитаном будет». «Так и зовут», — буркнул лом. «Как?» — не понял майор. «Капитан, что ли?» «Штатив», — пояснил гундос. Майор засмеялся. «Капитан штатив?» Нестерчук. «Ничего, если так и назовем, а?» «Да!» — отмахнулся тот. Так и не снявший маски капитан дал короткую очередь над головами сталкеров. Пшлинна, Двадцать минут форы!» И свобода через кусты рванула на свободу. Через два дня все втроем сидели в тормозке на базе свободы. — Слышь, гундос, — спросил лом с набитым ртом, — а ты не не выяснял, что это мы за шарик вояком оставили, а? — Да, кстати, — поддержал Сомик. Гундос молча положил на стол новенький КПК, старые тоже у военных остались, и открыл справочник. Еще пару раз, ткнув стилусом, развернул и пододвинул к напарникам. Лом с омиком склонились над экранчиком и тут же вновь уставились на Гундоса безумными глазами. «Сколько?» «Бывают в жизни огорчения», — со вздохом протянул Гундос. «Только о Лукашу не говорите, ладно?» Полковник Сидоренко сощурил левый глаз, прицелился и метко защелкнул окурок, точно в стоящую метрах в семи от скамеечки урну. — Хорошо, — подумал, — спросил он у сидящего рядом Красюка. — А чего тут долго думать, — откликнулся тут, — я уже так подкопил. А с этой премией и пенсия не особо нужна. — На, держи. Достал из нагрудного кармана узкую металлокерамическую пластинку на цепочке и протянул полковнику. «Вот, пусть Андрон теперь со штативом будет, а я в зону больше не ходок». «Как знаешь», — прикрыл глаза от солнышка полковник. «То есть все младшему твоему?» «Ему-то нынче полегче будет», — майор посмотрел, как возле бытовки рядовые... не только во исполнение приказа, но и своего удовольствия для, играются со штативом, по очереди пытаясь дернуть его за заднюю лапу. Мутант ловко уворачивался и легонько прихватывал их за голени. Они ж теперь герои. Такой внеплановый выброс предсказать. Я вот думаю, к награде его. Мутанта? А что? Собакам обычным же можно, а этот сто пятьдесят душ мне сохранил. Приказ номер. За успешное выполнение задания командования по добыче особо ценного артефакта присвоить майору отдельного батальона поиск Красюку Н.Е. очередное воинское звание подполковник. Оперативных сотрудников поощрить материально. Приказ номер. Поставить на довольствие собаку аборигенного вида с занесением в список ведомственных служебных животных. Научному отделу приступить к анализу системы вербальной сигнализации и методики дрессировки. Приказ номер. За успешное выполнение боевого задания и действия, прямо способствовавшие спасению личного состава ВЧ номер, Наградить собаку по кличке Штатив медалью за боевые заслуги. Прапорщику Сидоренко А.А. за наличие на шлейке ведомственного животного погон со знаками различия капитана армии вынести предупреждение». Артефакт, приобретенный Дрезденским Центром Онкологии более чем за 8,5 миллионов евро, называется «Темная душа». Его свойство в несколько тысяч раз усиливать работу иммунной системы и буквально за несколько суток лечить самые тяжелые формы опухолей принесут РБК-Ньюс. «Давай, Шей!» «Кожа толстая, блин!» «И чего?» «А ничего не будет!» Так-то капитана нельзя, а про майора там ничего не написано. Шея, лейтенант. Давай, шлейку подержу. Так точно, товарищ полковник. Штатив, достой да ты!»